Глава девятая Манюня влюбилась. День второй. Или «Щедрые дары волхвов». Шел второй день пребывания московских гостей на тете Светаной даче. Весь вчерашний вечер Манюня провела в душевных терзаниях. Ей было очень неудобно за свое грубое поведение перед Олегом. «Какая муха меня укусила!» — прочитала она. «Небось, какая-нибудь зловредная муха!» подливала я масло в огонь. «Это ты так обзываешься или утешаешь меня?» — разозлилась Маня. «А нечего было человеку грубить!» — пошла в наступление я. После небольшого кровопролитного совещания мы все-таки пришли к совместному решению, что Манюне надо обязательно просить прощения у Олега. Потом мы какое-то время рыскали вокруг тети Светыного дома, все придумали, в какой бы форме ей извиниться чтобы глубину своего раскаяния показать и не сильно ударить в грязь лицом. «Нужно извиняться так, чтобы никто другой, кроме него, тебя не слышал», инструктировала я. «Ты просто подкрадёшься к нему и шепнёшь. Простите меня, пожалуйста, я так больше не буду!» «Этого мало. Мне нужно попросить прощения и ещё кое-чего ему сказать», упорствовала Маня. «Что ты ему хочешь ещё сказать?» «Я пока сама не знаю». «Тогда, может, ты брякнешь первое, что придет тебе в голову? Можешь просто сказать, какой сегодня день хороший, извините меня, пожалуйста, я так больше не буду». «Давай мы еще чуток погуляем, прорепетировать надо», — Манька умоляюще посмотрела на меня. «Ладно, гуляем дальше». Наматываем круги, репетируем вслух извинения, мозолим глаза соседу дяди Гриши, который уже с явным подозрением выглядывает из-за своего забора, беспокоясь, чего это мы так упорно метим территорию по периметру тети Светланы дома. Каждый раз, равняясь с ним, мы важно здороваемся. «Здравствуйте, дядя Гриша!» «Девочки, неужели вам больше негде гулять?» После нашего третьего невозмутимого приветствия у дяди Гриши сдают нервы. «Негде!» — Маня из-под лоби смотрит на дядю Гришу. «Негде! А главное — незачем!» Дядя Гриша качает головой и отходит в сторону. Не каждый взрослый в состоянии холоднокровно здороваться с двумя ненормальными девочками три раза подряд в течение десяти минут. В момент, когда количество витков вокруг тети Светаного дома реально угрожает перевалить за сотню, Маня решительно останавливается напротив калитки. «Пора!» — командует уголком рта и затягивает голову в плечи. Берет штурмом забор и боевым зигзагом, заметая следы с короткими перебежками от одного смородинового куста к другому, продвигается к дому. Я, затаив дыхание, бесшумно следую за ней. «Мы быстрые и ловкие, как сто тысяч гепардов. Мы стремительно опасные, как занесенная над позвоночником косули лапа разъяренной львицы. Дай нам сейчас роту зловредных душманов, и они на своей шкуре испытают процесс радиоактивного бета-распада. Ни одна камера не зафиксирует наши слаженные передвижения. Настолько убедительно мы слились с окружающим ландшафтом». «Девочки!» Как гром среди ясного неба раздается вдруг голос тети Светы. Что это вы там делаете? Зачем топчете мою петрушку? Ну-ка, вылезайте к веранде. Секретная операция провалена. Мы пристыженно покидаем место нашей дислокации. Тетя Света выглядывает из окна. У тети Светы такое недоумевающее выражение лица, словно невидимыми нитями поддели ее веки, и сильно натянули вверх и вниз. Еще чуть-чуть, и глаза вылезут из орбит. Нарине, Мария, вам не стыдно? Что это вы там затеяли? Мы виновато топчемся на месте и молчим, словно воды в рот набрали. Нам действительно очень стыдно. Тетя Света — самый лучший педиатр нашего района. Она знает нас буквально с первого дня рождения, и все наши болячки помнят наизусть. Можно сказать, мы выросли на ее глазах, и при самом непосредственном ее участии. Поэтому ничего другого, кроме как позорно торчать живописной окаменелой кучкой посреди двора, нам не оставалось. Вдруг открывается дверь, и на веранду выскальзывает девушка, потрясающей, неземной красоты. Она невысокая и хрупкая. У нее большие миндалевидные глаза, изогнутые в полуулыбке губы, золотистая кожа и роскошный хвост каштановых волос. На ней темно-синие фантастические джинсы и кофта в обтяжку. Она вся какая-то светящаяся, нездешняя и прекрасная. Вот, значит, какая это Ася. У меня больно сжимается сердце. Никогда! «Никогда не променяет Олег такую красавицу на мою манюню!» Ася разглядывает нас так, словно мы два вылезших на поверхность земли дождевых червя. «Кто эти девочки, Света?» — спрашивает она. «Это Надина дочка со своей подругой. Они почему-то прятались за смородиной и вытоптали мне все грядки с зеленью». Ася изгибает бровь. Откуда-то из памяти всплывает слово «Луналикая» и подпрыгивает невидимым мячиком на кончике моего языка. «Луналикая», — украдкой шепчу я, принаравливаясь к непривычному звучанию слова. Тем временем «Луналикая» облокачивается на перила веранды. «Странные какие-то вы, девочки. Зашли без спросу, вытоптали грядки. Вас сюда кто-то звал?» — фыркает она. «Да я их сто лет знаю», — заступается за нас тетя Света. Но ее прерывает скрип открывающейся калитки. Тетя Света улыбается и теплеет лицом. Мама, тетя Света, мы видели в небе большого орла! Раздается за нашими спинами радостный детский голос. Мы оборачиваемся. К дому бежит маленький кудрявый мальчик в голубенькой футболке и клетчатых шортах. Следом за ним идет Олег. Заметив нас, он останавливается и моментально расплывается в широкой улыбке. А, -а, а! Зита и Гита, это снова вы пришли за новым букетом крапивы для занятий йогой? Какие еще Зита и Гита? Обратно начинает сильно недоумевать тетя Света. У нее привычным маршрутом вылезают на лоб глаза и всячески грозятся, отделиться от хозяйки и пуститься в свободное плавание. Олег молчит и улыбается. Он прекрасен как неженатый тронный принц в одном отдельно взятом сказочном королевстве. «Пойдем!» — Маня не выдерживает сияния, исходящего от Олега, и дергает меня за локоть. Она делает несколько стремительных шагов, потом вдруг останавливается, как вкопанная. Я больно налетаю на нее, Манька отодвигает меня рукой и оборачивается к веранде. Застывшим Маниным лицом вполне себе можно колоть орехи или вбивать оршинные гвозди в бетонную стену. Если быстренько снять с ее лица гипсовый слепок и всяко-разно его раскрасить, то не исключено, что можно будет потом его выставить в нашем краевеческом музее, как ритуальную маску ацтекского бога войны вицли -пуцли. С минуту моя подруга сверлит немигающим тяжелым взглядом дыру где-то в районе префронтальной зоны правой лобной доли Аси. Шумно выдыхает. «Никогда!» — оборачивается далее маской и слепуцли коллегу Олегу, выплевывает по слогам. «Никогда!» — улыбка замирает на лице Олега. Он открывает рот, чтобы что-то сказать, но Маня, предостерегающе поднимает ладонь. Олег замирает. Маня обходит его брезгливой дугой и прет танком к калитке. Я еле поспеваю за ней. Нарине, вы куда? Тетя Свете все не имется. Тетя Свете уже безразлична, судьба ее от топыренных глаз. Девочки, что с вами? Возле калитки Маню не оборачивается и выкрикивает, торжествуя. Никогда! Ни за что! Занавес. Так прошел первый день любовного настроения моей мани. Поздно вечером, когда мы уже лежали в постели, тётя Света с Олегом и Асей заглянули на огонек к моим родителям. До нас долетали обрывки разговора и взрывы хохота. Потом наступила внезапная тишина. Кто-то запринчал на гитаре и запел низким, чуть хрипловатым голосом арбатского романса «Старинное шитьё». Манечка мигом села в постели. На фоне ночного окна смешно вырисовывалась торчащими в разнобой ушками ее круглая голова. Она обернулась ко мне и трогательно выдохнула. «Это он!» Уснули мы с глубоким чувством выполненного долга. Второй день начался маненными ритуальными занятиями на скрипке. Занятия периодически прерывались громкими «Не хочу! Надоело! И почему я должна? Нарка нет!» «Почему нарка нет? Потому что нарке в кои веки повезло, и ее взяли в класс фортепиано, а не флейта, например». «А кто, дурак, перевозить фортепиано на лето из квартиры на дачу?» Пока Маня мучила скрипку, я возилась со своей младшей сестрой Сонечкой. Отбывала наказание за Манюнина страдания. Мама решила, что так будет справедливее. Мы с Сонечкой, контуженной Маниной игрой, Тихо перекладывали кубики и лепили пластилиновых уродцев. Сразу после занятий, пока я убирала игрушки, Манька выскользнула за порог. Через какое-то время она заглянула обратно. Пойдем, шепнула конспиративно мне. «Куда?» — напряглась мама. «Снова к тете Свете? Она рассказала нам про все ваши проделки, как вы грубили Олегу и вытоптали грядки с петрушкой. Разве можно так себя вести, девочки?» «Мы больше не будем, тётя Забегала глазами по лицу Манька и кивнула мне. Пойдем, что покажу. Я выскочила за порог. Манька поволокла меня за угол и протянула таинственный сверток. Вот, сказала она торжествующе. Это что такое? Я с подозрением сначала пощупала, а потом принюхалась к странному свертку. Доверие своим видом он у меня не вызвал. Это подарок! Манька с трудом скрывала свое ликование. «Для него! Здорово я придумала!» «В смысле для него? Для кого это для него?» «Нарка, какая же ты недалекая! Для Олега! Ну, чего ждешь? Разворачивай скорее!» Я осторожно развернула мятый советский спорт. Под ним обнаружила свернутый пухлым конвертом лист лопуха. Внутри лопуха лежал камень размером с большую картофелину сорта «Удача». «Это что такое?» Манька бережно завернула картофель обратно в лопух. «Мы же помогали твоей маме заворачивать виноградные листья фарш на толму, помнишь?» «Я помнила, конечно. Сначала мы напросились помогать маме, а потом подглядели в кухонное окно, как она выковыривает из кастрюли наши шедевральные творения» и по новой заворачивает фарш в виноградные листья. «Вот!» — Манька посмотрела на меня торжествующе. «Я уже практически хозяйка, и Олег должен об этом знать!» «И что он должен с этим камнем делать? Есть его?» Я никак не могла взять в толк, зачем Мане этот сверток. «Глупышка!» — Манька смирила меня с взглядом. «Зачем его есть? Хотя...» — призадумалась она. — Мало ли что едят люди, которые стоят на голове. Может, они камнями питаются? Я же не знаю. Вот выйду за него замуж, расскажу тебе, что да как. А сверток этот просто подарок. Он полюбуется на мою искус... искус... искус... искустостую и сразу влюбится в меня. Был замечательный летний полдень. Солнце стояло уже высоко. Но как часто бывает в высокогорье, совершенно не припекало. Воздух был звонким и чистым и невесомым, словно перышко. С каждым вдохом он наполнял легкие газированными пузырьками счастья. Хотелось взлететь и бесконечно парить над землей. Все и вся вокруг радостно тянулось навстречу погожему солнечному дню. Все и вся, кроме Мани. Мане было не до банальных розовых соплей. Маня вышла на тропу войны. Когда мы уходили со двора, мама высунулась в окно. «Куда это вы собрались, девочки? Скоро обедать!» «Мы ну, быстренько!» Идти до тети Светаного дома было всего ничего. Минут семь, размеренным шагом. Труднее всего было найти способ передать подарок Олегу так, чтобы этого не видела его жена потому что мы не горели желанием снова расстраиваться из-за ее красоты. «Ничего, что-нибудь на месте придумаем», — подбадривала меня всю дорогу Манечка. Но скоро мы уже были на месте, а совместный мозговой штурм не давал результатов. «Давай кинем подарком во двор», — предложила я. «Ага, а потом его найдет это Фифа Ася и решит, что он предназначался ей. Еще чего?» Маня была абсолютно права. Нельзя допускать, чтобы символ ее бесспорного кулинарного таланта достался врагу. Кидать нужно было метко, и желательно именно Валега. Осталось дождаться, чтобы он вышел во двор и какое-то время побыл недвижимой мишенью. Тогда мы успели бы прицелиться и метко запулить в него драгоценным свертком. В томительном ожидании прошла вечность. Мы, затаив дыхание, ждали, когда же выйдет Олег. Из дома раздавались негромкие голоса. Слышался перезвон посуды. «Обедают», — протянула я. В животе предательски заурчала. «Ага», — Манька громко сглотнула. «Страсть как кушать хочется». Мы прождали вторую вечность. Вторая вечность тянулась еще дольше, чем первая. Живот от голодного урчания ходил ходуном. «Давай сосчитаем до ста, если к тому времени Олег не выйдет во двор, то мы сбегаем домой, поедим, а потом вернемся, дожидаться его по новой». Не выдержала я. «Давай», — согласилась Маня, — «только чур не мухлевать». Через минуту мы чуть не подрались. Маня говорила, что я считаю очень быстро и специально заглатываю окончание слов. И это нечестно. а я отвечала, что она чересчур медленно считает и растягивает слоги. «Дура!» Ругалась Маня. Что же ты так чистишь? Не двадцать два, а двадцать два. Сама ты дура! Громкое урчание в животе заглушило мой злой шепот. Какая разница, как я называю цифры? Главное, что я не сбиваюсь со счета. Еще немного, и мы бы, наверное, покалечили друг друга муляжом толмы. Но вдруг с той стороны забора раздался тоненький голосок. А я тоже умею считать. Мы притихли. И глянули в щель между досками забора. За нами из тети Светыного двора следил большой голубой глаз. Потом глаз исчез, а в щель просунулся толстенький пальчик. «Это раз!» Пальчик исчез, и через секунду в щель высунулось два пальца. «Это два!» «Подожди!» Мы с Маней переглянулись. «Тебя как зовут?» «Меня зовут Арден, и мне скоро будет пять лет!» С готовностью отрапортовал голубой глаз. «Как тебя зовут?» «Арден!» Мы крепко задумались. «Может, аккордеон?» Нерешительно предположила Маня. «Ты скажи еще Гобой!» Рассердилась я. «Мальчик, выговори четко свое имя!» «Арден!» В свою очередь рассердился глаз. «Меня зовут Арден!» Потом глаз исчез и щели между досками вылезла пухлая ладошка с растопыренными пальцами. «А это пять! Мне скоро будет столько лет!» Миролюбиво продолжил он. «Меня осенило!» «Мань, а давай мы орд... ну, ему вручим подарок и скажем, чтобы он отнес его Олегу. Просто скажем, что это подарок для его папы». «Это выход!» — обрадовалась Маня и позвала мальчика. «Эй, мальчик, Арден! «Меня зовут не Арден, Арден, Артен!» — обиделся мальчик. «Я же и говорю, Арден!» — изумилась Маня. «Это не важно!» — торопилась я. «Мальчик, а давай мы тебе передадим подарок для твоего папы?» «Давайте!» — обрадовался мальчик. «Только ты ему не говори, что подарок тебе две девочки передали, ладно?» «Ладно!» «Точно не скажешь!» «Точно! Давайте подарок!» Маня протянула руку поверх забора и вручила Ардену драгоценный сверток. Тот взял его. «Ого, тяжеленький!» Выговорил и побежал к дому. «Пап!» — заорал он, что есть мочи. «Тут две девочки тебе подарок передали!» «Какие девочки? Что это у тебя в руках, Артемка?» — раздался голос Олега. «Бежим!» — выпучилась Манька и рывком стартовала с места. Дорогу до нашего дома мы преодолели за считанные секунды. И, окажись каким-то чудом на финишной прямой рефери с секундомером, он бы зафиксировал новый мировой рекорд побегу на короткие дистанции. «Артем!» — с трудом отдышалась я, заскочив одним прыжком на веранду нашего дома. «Его зовут Артем! Предатель он, а не Артем!» — хваталась за бок Маня. «Теперь Олег догадался, что это мы ему подарок передали». «Ну так это же хорошо!» — осенила меня. «Он ведь должен знать, кто так здорово умеет заворачивать толму!» «Ты думаешь?» — Маня посмотрела на меня с благодарностью. «Нарка, ты прямо гений! Как я сама раньше не догадалась!» После обеда мы вышли прогуляться. Позавчерашний обильный теплый дождь не прошел даром, и склоны нашего холма покрыл ковер из огромных алых высокогорных маков. Мы нарвали большой букет И с чувством исполненного долга Вручили его маме «Ах, какая прелесть!» Всплеснула она руками «Какая красота!» Мама была в длинном светлом сарафане По плечам ее рассыпались пышные русые локоны Она держала в руках большой букет алых маков И улыбалась нам Мы невольно залюбовались ею «Тет-нать!» — выдохнула Маня Я ведь когда вырасту, буду на вас похоже, да? Ты будешь лучше, мама погладила ее по щеке. Ты будешь настоящей красавицей. Да? Маня вспотела от радости. Конечно, засмеялась мама и пошла ставить цветы в вазу. А он-то знает, что я буду красавицей, задумчиво протянула моя подруга. Я пожала плечами. Откуда мне было знать, о чем думает Олег? Пойдем, что ли? — предложила я. — Посмотрим, что там у них во дворе происходит. — Пойдем. — Маня благодарно глянула на меня. — Хорошо, что ты сама это сказала, а то мне уже неудобно было предлагать. — Почему было неудобно? — удивилась я. — Потому что я гордая, — вздохнула Маня. Уже в трехстах метрах от тети Светаного дома мы заметили красный флажок, торчащий из щели между досками забора. Топтались какое-то время на расстоянии, потом подошли взглянуть поближе. Это был совершенно обычный первомайский флажок на тоненьком деревянном древке. Мы в задумчивости постояли какое-то время над ним, потом ткнули пальцем. Флажок выпал наружу, и мы увидели завернутую в тугой рулончик бумажку, прикрепленную к его древку. Конечно же, первым делом подрались за право прочитать записку. Победила маня, которая с душераздирающим криком: Я его первая полюбила! вырвала у меня флажок. Она с замиранием сердца развернула бумажку. Зита и Гита! гласила записка крупным размашистым почерком. Подойдите к калитке и заберите то, что лежит под большим камнем слева, и не безобразничайте. Все равно никто этого не оценит, потому что все ушли жарить шашлыки. «На природе!» Мы подошли к калитке, быстро вычислили камень и подделили его древком флажка. В стане врага нужно быть очень осторожным и не прикасаться к чему попало руками. Под камнем лежал маленький пакетик. Мы с замиранием сердца развернули его. В пакетике оказались четыре конфеты «Мишка на севере». «Видишь, какой он хороший!» с трудом вымолвила Маня, набив рот «вкуснючим шоколадом». «Угу, ему явно понравился твой подарок». «А давай мы еще чего-нибудь ему подарим?» — загорелась Маня. «Давай!» — обрадовалась я. Если за муляж толмы полагались по две шоколадные конфеты на одну девочку, то при продуманном подходе к делу нам могли отсыпать целый мешок шоколадных конфет. И мы стали прикидывать. Чем еще можно удивить Олега? За короткий промежуток времени мы приволокли к заветному камню букет маков, десяток червивых желудей, горсть малины, большую насквозь просохшую коровью лепешку, дырявое пластиковое пятилитровое ведро, пустую пачку из-под сигарет, сигарет Барт. После недолгих раздумий К живописной куче подарков мы присовокупили какую-то ржавую железяку, назначение которой так и не смогли установить. Дырявый резиновый мяч, большой полукруг чаги, выдранный с мясом со ствола бука килограмм разнокалиберных камушков и целое семейство ядренных, вытянувшихся на радостях от дождя в полный рост мухоморов». Возвращались мы домой в твердой уверенности, что при виде таких щедрых даров сердце Олега дрогнет и участь Аси будет горькой. Так закончился второй день любовного настроения моей Манюни. Впереди был самый трудный и местами действительно печальный последний день.